Глава двадцать Михаил Кулагин. Что Темка раздолбает этого дохляка, причем сделает это красиво, сомнений не было. Не для того инструкторы столько времени нас натаскивали, чтобы мы оплошали в простой ситуации. Пока наш Тимал демонстрировал класс рукопашного боя, мы внимательно смотрели по сторонам, и в частности за графом и его людьми. Я вообще думал, что этот юглар, не выговоришь без ста действовал по наводке самого Мигуса. Не понравились мы чем-то графу, видно невооруженным взглядом. Сам бой я и не видел толком, зато отметил кистые лица дворян, правда не всех. Двое самых немолодых и опытных выглядели не то чтобы довольными, но были в приподнятом настроении, и наместник тоже, хотя казался удивленным. Все же побитый дворянин имел репутацию сильного бойца. А еще я отметил взгляды баронессы Этур и барона Рамжвера. Меонда узна сказала графу что-то едкое, а потом пошепталась с родственником. И оба смотрели на Артема и на нас с каким-то загадочным видом, словно хотели крикнуть «А мы знаем, мы знаем!» «Что знают?» Проигравшего друзья отнесли в дом, чтобы привести в чувство, а остальные вернулись за стол. Граф тут же предложил выпить за доблестного ты мало, показавшего не только класс боя, но и истинное благоразумие, а также великодушие. Такая победа цена вдвойне, ибо послужит уроком тем, кто ведет себя недостойно. Граф разливался ручьем, растягивал губы в улыбке и даже кивнул Артему. А глаза смотрели недобро, подозрительно. Зато его свита поздравляла победителя более искренне. Артем как-то незаметно завоевал уважение этих людей. Хотя доброе чувство, я уверен, было основано на страхе. Наймит показал, на что способен. Так что лучше иметь такого приятелем, чем врагом. Разговор свернул на знаменитых поединщиков, на лучших рубах. Потом незаметно перешел на противостояние с бароном Хорнером и на причину этого противостояния. Только сейчас мы узнали, что начал свар Хорнер. Сговорившись с кочевниками, он науськал их напасть на два поселения графа, стоявших неподалеку от границы со степью, а сам атаковал третий поселок. Небольшие отряды Мивуса, что стерегли рубеж, остановить вторжение не смогли, но дали знать хозяину о произошедшем. Тот сразу поднял дружину, отправил два больших отряда для обороны других поселений, а послал в степь. Надо было наказать кочевников, пожечь их становище и разогнать шайки. Вот эту охоту на кочевников мы и видели, когда шли с караваном через степь. Теперь стало понятно удивление Осохи, когда тот увидел знакомого воина-графа. Прикрыв границу, Мивус стал спешно собирать дружину, а также отправил людей, чтобы они наняли ответ на имита. В землях южного соседа, маркиза огленца можно было завербовать вольных вояк. Маркиз, чьи владения размерами превосходили владения и Хорна и Мивуса вместе взятых, только недавно распустил войско после короткой войны с маркизом Юмом. Мивус ждал этот отряд и рассчитывал выставить против Хорнара полторы сотни воинов. Тридцать человек остались в замке. Около сотни стерегли границы со степью бароном Хорнером и бароном Энкиром на западе. Вот такой расклад. Количество воинов в предстоящем сражении вряд ли превысит три сотни с обеих сторон. На самом деле так было когда-то и у нас на земле. Сказки о многих сотнях тысяч в составе армий не больше, чем легенды. Короли и князья выставляли от двух до двадцати тысяч. Мелкие дворяне – несколько сотен воинов. Большинство сражений походили на дворовые разборки, стенка на стенку, и размахом, и тактикой. стало понятно не неуступчивость графа, когда он фактически заставил нас идти с ним. В предстоящем бою важен каждый воин, а тем более четверка таких умелых и сильных наймитов. Хотя наймит по неволе плохой воин, но графу не из кого выбирать. Мивус явно не собирался сидеть за столом до утра, воздав должное угощению и обсудив дела, Он озвучил план на завтра. Дождемся разведки и пойдем к границе. Хорнер должен быть где-то рядом. Если, конечно, не удрал в замок. Это была шутка. Барон не мог отступить. Его приграничные владения в таком случае попали бы под удар. Все разграбят, скот и женщин уведут. Дома сожгут. Так что он выйдет на бой. Но где, когда и с какими силами? Впрочем, графа больше интересовало, когда. Силы сосчитает? когда дружины станут друг против друга. Из-за стола выходили не сразу. Кто-то еще допивал, кто-то продолжал разговор. Миус не ограничивал своих людей. Он обозначил время выступления. А сколько отдыхать, каждый решал для себя сам. Нам тоже было о чем поговорить. Но в комнате этого делать не стоило. Кто знает, как здесь обстоит дело с прослушкой. Хватит и примитивного дымохода или отдушины, чтобы узнать, о чем говорят в помещении и мы пошли к конюшне. Вернее, пошли парни. Я же немного задержался, выбирая вино. Хотел взять пару кувшинов с собой. К нашему удивлению, местные вина были не так плохи, как мы думали. Градусов мало, голову не кружат, а вкус приятный. Коридор из зала вел к дверям, а дальше во двор, конюшня и наружу на улице. Я уже выходил из коридора, когда до меня донесся приглушенный голос. Женский и очень знакомый а они просто оказались случайны. Не думаешь же ты, что за мной следили? Не знаю. Люди Империи способны на все. Думаешь, они цензоры? Может быть, и приставы префекта. И нападение на тебя организовали, чтобы войти в доверие. На нас напали воины Хорнера, которым дали приказ. Причем приказ мог исходить не только от барона. Не забывай, Империя поддерживает дворян. Откуда у Сулиара и Юма средства для увеличения дружин? На что куплены наймиты? А полночные бароны выстроили засечные линии вдоль рубежей Геласты. Откуда у них столько сил, если раньше они с трудом собирали лесорубов для расчистки пахотных земель? Я еще не выяснил, как именно погиб мой брат. Его убили в схватке. Не сомневаюсь. Но кто убил? И почему он вообще оказался там? Его должность предполагает постоянное нахождение в замке короля. Знат. Я не думаю, что моего мужа, Можно было выманить из замка просто так. Ты знаешь, он не посвящал меня в свои дела. Больше необходимого. Прости. Голоса замолчали. Потом мужской произнес. Люди империане или нет, но с ними надо быть предельно осторожными. Ты прав. Они очень странные. О себе говорят мало. Это правило всех наймитов. Хотя странно, что ими стали дворяне. Наверное, из бедных родов. Но дело не в этом их акцент, поведения Ничего особенного. Если они цензоры, значит, выполняли задание, а теперь возвращаются обратно с докладом. Или продолжают выполнять. Тогда они не поедут в империю. За геласти наверняка сидят люди согнера, Они встретятся с ними. Ты не понимаешь, с досадой произнес женский голос. Ты видишь только внешнюю сторону. А я говорю о том, что у них внутри. Они очень уверены в себе, спокойны, даже во время боя. Ты видел, что ты мало сделал с этим выскочкой? А ведь тот дрался насмерть. Я так понимаю, ты пыталась проникнуть в их души? С явной насмешкой заметил мужчина. Ты мало, да? Пауза. Потом женский голос с изрядной долей смущения и недовольства. Я хочу понять, кто они и чего хотят. Раз теперь я заменяю Саммердарона? Спокойно, родственница. Я не говорю, что ты не права. Просто не заходи слишком далеко в своих проникновениях. Ты мал способен скрутить голову любой женщине, даже самой сильной. Опять пауза, явно после размолвки, слышно дыхание людей и стила под ногами. Когда приедешь в Сидоун, расскажи о наймитах. Пусть Бужуамас решит, как быть: Если бы Мивус отпустил их, мы бы поехали вместе. Не отпустит графу нужны воины, и потом он, кажется, подозревает их, только думает, что они люди винтуала или Седоагана. А тебя не подозревает? Пока нет. Или просто не говорит. Я верно служу ему. Хорошо. Но будь осторожен. Мивуса можно склонить на нашу сторону, только не стоит спешить. Этому меня учился Мирдорон. Это я поняла и сама. Мне пора. Узна. Нет, Знат, нет. Ты мой родственник. А у нас брат мужа не может стать новым мужем. Мы не дикари. Ладно. Тебе хватит и твоего темала. Прощай. «Прощай. Завтра мы выступим. А ты подожди еще несколько дней и уезжай. Я дам тебе охрану. И письмо. Бужа Амасу». Дослушивать я не стал. Тихонько отступил и вышел по коридору к конюшне. Разговаривали со стороны улицы в небольшом закутке. Так что увидеть меня не могли. Даже если бы вернулись в коридор. Интересная беседа. Баронесса Узна и барон-знак Рамжвер. Родственнички. Шпионы королевства Дагиласты. Вот так фокус. Тот -то баронесса порой так странно себя вела. И вот почему граф смотрел на нее без особой приязни. Знал или догадывался. Тот еще змеиный клубок. Я поспешил к конюшне. Надо известить парней. Похоже, мы случайно вляпались в разгар шпионских страстей. И теперь надо подумать, как бы не попасть в просак.